Глава 5 Дева под вязом. Кир был в откровенно поганом настроении. Они получили письмо от царя и царицы Златогорного царства, которые приглашали своих названных сыновей, сказочницу и ее спутников на праздник. Решили ехать и закрутилась. Их встретили как самых долгожданных гостей. Но как-то так получалось, что из них двоих первым везде шел Степан, естественно, с Катериной, а позади Кир. И нельзя сказать, чтобы Кира обделяли вниманием или подарками, или вообще хоть чем-то, но какая-то ядовитая мыслишка проскальзывала. И чем дальше, тем больше. А потом он забрел в дальний угол сада, а сад при царских палатах был знатный, огромный. И там нашел старые-престарые качели около заболоченного ручейка. И почему-то словно тянуть его туда стало. Все стало скучным, неинтересным, и каждое событие стало видеться только в одном свете – Он, Кир, всегда на заднем плане, на задворках. Нет, понятно, что Катька в лукоморье звезда, единственная сказочница, тут все ясно. Но они-то оба со Степаном царевичи и сделали для царства поровну. А может, он и вообще больше смогов убил? Не считал он тогда, казалось пустяком. А вот надо было посчитать, а то что такое. Опять Степану первому чашу подали, и Катька с ним говорит, а не с Киром. Ясно, что они типа сговорены, и Степан в нее влюблен, но она-то в любви и Степке не признавалась вовсе даже. Так почему на Кира внимания не обращает? Разумеется, что в романтическом плане ему это сто лет не надо, но они же вроде как друзья. Или уже нет? Почему он для них так, словно довесок какой-то? Получается, что нужен, как собаке пятая нога? Кир от скуки и раздражения смылся с и отправился в дальний угол сада к качелям. На них он не садился, какими-то ненадежными, древними казались веревки, на которых качели висели. Нет, он устраивался рядом на корне дерева и просто сидел, прислонившись к стволу, мрачно глядя на мутную застоявшуюся воду. Первый раз, когда он увидел девушку, он вскочил и чуть бежать не бросился, очень уж она напомнила ему русалку. «Ты меня испугался? Забавно, а я сначала тебя испугалась». Девушка вышла из-за дерева, не из воды, и это Кира немного успокоила. «Я не испугался. Чего мне бояться?» – буркнул Кир. «Вот и правильно. Ты, как видно, чем-то расстроен?» Девушка подошла к качелям, села на них и легонько оттолкнулась босой ногой. «Нет, ничем я не расстроен». Кир поднялся на ноги, собираясь уходить, и вдруг она спросила. «Тебя тоже не ценят?» «Почему? С чего ты взяла?» «Да тут я младший названный Царевич!» Кир постарался, чтобы это звучало солидно. Девушка сочувственно покивала головой. «Оно и понятно. Там же родной есть. И еще один, старший, названный. А ты всего лишь названный, да самый распоследний. Да и девушка не с тобой вовсе. И остальные часто ли тебя ценят по заслугам? Киру заинтересоваться бы, а откуда эта босая девица в белой рубахе так много про него знает?» Но слова очень красивой девушки так участливо, так вовремя прозвучали, и чего уж там, так совпадали с его мыслями, что он только недовольно что-то буркнул, и остался и слушал дальше. После того первого раза он каждый вечер начал пробираться к качелям, и каждый раз из-за дерева выходила красавица с пышными каштановыми волосами и голубыми печальными глазами. Кир попытался было уточнить, кто же она. «Я? Меня зовут Улита». «Я тут недалеко живу, а прихожу сюда, когда всю работу переделаю. Я, как и ты, отдыхаю тут. Здесь мало кто бывает. Но это не интересно Давай лучше о тебе поговорим. Так как ты сказал, Степан выбрал коня первым? Ну, конечно, он-то себя считает самым-самым». Неладная заметила Катерина. Кира она знала дольше всех, да и лучше всех». Раньше-то приходилось к нему присматриваться из чувства самосохранения, а потом от изумления и недоверчивого восторга. Он стал действительно близким и надежным другом. А вот сейчас словно уходит от них куда-то далеко, в какую-то муть. Катя решила с вопросами не лезть. Мало ли они со Степкой поругались или не нравится ему что-то. С мальчишками сложно. А потом вскользь спросила у Степана. «Да чего ты смурной такой? Косится из-под лоби, ворчливый стал, как дед старый. Хотя он всегда ворчит». — отмахнулся Степан, находящийся в счастливом ожидании предстоящей поездки на соколиную охоту свячку. Смурной. Это такое правильное слово, — пробормотала Катерина и уже начала попристальнее за Киром следить. И увидела многое. И то, как он мрачно глянул на побратима, когда Степан первым лошадь себе взял. Да ведь обе одинаково хорошие были. Но вышло, что Киру осталась та, которую Степан не захотел — И то, как он косился на слуг, обносящих их за столами едой. Вот из чего за Киром раньше никогда в жизни не водилось. И то, как он скрипел зубами о сдерживаемой ярости после удачного выстрела Степки по мишеням. «Да что с ним? Он что, завидует? но ну чему?» Катерина призадумалась и вспомнила, что каждый вечер Кир куда-то пропадает. И как только начала смеркаться, она сослалась на усталость и удалилась к себе. Там достала зеркальце и... «Это еще что за глиста бледная? И почему не одета?» «Здесь в одних рубашках девушки не ходят, и что за глупость она Киру в уши льет?» Катерина только глазами хлопала, слушая вкрачивый голос странной девицы, которую Кир называл «улитой», и хмурые рассказы самого Кира. Потом, когда окончательно стемнело, девушка сослалась на то, что ей пора, и ускользнула за дерево, а Кир медленно и нехотя отправился в терем. «Зеркальце, покажи мне улиту», — попросила Катерина, и рот зажала, чтобы не заорать. Девка оказалась, сидящей на ветке того самого дерева. Она злобно и жадно смотрела вслед Киру, небрежно придерживаясь за ствол дерева рукой с острыми, сверкнувшими в темноте когтями. «Да что же за нечисть такая на беднягу свалилась?» Катерина осторожно прокралась к боюну и, разбудив его от сладкого сна, рассказала, что только что увидела. «Что? Девушка в ветвях? У ручья? Улита?» Кот вздыбил шерсть и решительно отправился к Киру, Тот как раз улегся на кровать, теперь он даже не раздевался. И это аккуратист Кир. Катерина сама слышала, как он буркнул, что, мол, Степан-то так делает и ничего, а чем он хуже? Кот замурлыкал под дверью и через минуту зашел в светлицу глубоко спящему Киру. «Ну-ка глянем, что у нас тут?» Он махнул лапой и начал вдумчиво рассматривать сонные картины. «Ой, как плохо!» «Ой, плохо-то как!» «Котик, что?» Катя думала, что Байон просто прогонит девицу, и все. Пойдем, радость моя, поговорим. Кот поманил Катерину и вышел из Светлицы, где в тяжелом, мучительном сне девица вкладывала в руку Кира нож. Они устроились у Катерины на кровати, и Байон начал рассказывать. «Это самая Улита, царская дочка, младшая. Нет, она не сестра Веселины, и даже не сестра ее отца. Она царю, как бы это, бабушка двоюродная» так она же выглядит катерина начала подозревать истину выглядит так как и выглядела когда жива была ты про древесных русалок что знаешь русалка на ветвях сидит машинально ответила катерина правильно самое известное а кто они знаешь ну у давленицы то есть повесившиеся девушки катерине стало внезапно холодно. Именно. Вот эта улита и повесилась. От зависти. С малолетства она подмечала, что старше ее сестре всего больше, да лучше дают. И то краше, и это богаче. На самом-то деле вовсе ничего уж такого и не было. Просто странно малышки шить чрезмерно роскошные наряды. А уж девушки на выданье завсегда полагаются и наряды, и украшения, и венцы жемчугами, да лалами выложенные. И все-то улита считала, да маялась». А уж как жених со старшенькой, чуть и вовсе ума не лишилась, так ее зависть жгла». И ладно бы косой да кривой, улита бы хоть этим утешилась, так нет, парень хоть куда, царевич соседний. улита что только не делала, чтобы свадьбу разрушить, но не вышла, только завистью жила, даже не заметила, что она сама уже девушка, и ей тоже и наряды дорогие шьют, и уборы. Нет, теперь ей именно что жениха старшей сестры хотелось, она даже собиралась его ножом ударить, чтобы и у сестры счастья не было, раз ей, улите такого не досталось, но не решилась». И придумала она хотя бы день свадьбы сестре испортить. Взяла, да и повесилась от зависти. «Да разве такое бывает?» Ахнула Катерина. «А то! Ты вспомни-ка!» Кот с ходу назвал несколько сказок, где вешались сестры от зависти, что одна из них замуж удачно выходит. И что дальше? Катерина была уверена, что дело этим не закончилось, и была права. А дальше увез муж молодой, жену свою, к себе в царство. И думать они забыли про Улиту. Разве что жалела ее сестра, вспоминая. А вот сама улита вернулась русалкой древесной. Обитает теперь в вязи, на котором и повесилась. Ручей заболотила. И ведь раньше-то часто люди ходили к ручью. Он звонкий был, радостный. А теперь улиту опасаются, не смотрят даже в ту сторону. Она как была завистливая, так и осталась. Да и расстравляет любого, кто ей попадается. Кир попался, Катюша. Его можно увести отсюда. Да только то, что она ему наговорила, теперь с ним и останется. И, вишь, уже до ножа дошло. Она во сне ему нож протягивает, помнишь? Она так жалела, что не решилась убить, что теперь людей на это подбивает. Было уже. «Что, кто-то поддался?» — с ужасом спросила Катерина. «Да, и не один», — вздохнул кот. «Лет-то много прошло. У Улиты время не поболее, чем жизнь человеческая. Сначала девушка-чернавка повесилась, но она русалкой не стала». Потом конюх с ножом на брата родного кинулся, чуть не убил. И тоже к вязу этому примчался вешаться, едва остановили. Он-то и рассказал о девушке, что одна единственная его понимает и завсегда тут появляется. Дальше молодой боярину лить попался, он как раз погиб. Только погиб, спасая старшего брата. Сначала подрезала ему подпругу, чтоб, значит, тот разбился. А потом, словно очнулся, успел перехватить братнего коня, а тот его копытом с перепугу и ударил. Но перед смертью боярин про девицу Улиту рассказал. Ну, тут уж все, все поняли, да и запретили к ручью ходить. Да, видать, так привыкли, что туда никто не уходит, что вам-то сказать позабыли. «Котик, а что же теперь будет?» Катерина сжалась в комок от страха Закира. «Это уж как он справится или не справится. Я могу попробовать заставить его забыть, Но кроме того, что улита ему нашептывала, есть и его сердце, понимаешь? Зависть уже проросла там, ее не выдрать извне. «Так что же делать?» — Катерину начал бить озноб. «Наблюдать будем, пускать его туда не будем. Может, историю про улиту расскажем невзначай, только это ему самому не сильно поможет, выбор-то его ему и делать». Кир сидел за обедом и косился на Катьку. «Такая она хмурая! Небось, опять стёпка что-то ляпнул. Так ей и надо, нечего было такого придурка выбирать». «Я ходила гулять сегодня. Такой ручеек нашла. Медленный такой. И качели. На них качаться можно?» Вдруг спросила Катерина, дождавшись условного знака от баюна. На нее с ужасом оглянулись все, кто был в трапезной. «Куда?» — ахнула царица. «Нет, милая, туда нельзя. Там... Э, там...» На Катерину посыпались восклицания и вопросы. Не видала ли она кого? Особенно девушку молоденькую. «Нет. А кто она?» Катерина умело вела расспросы и увидела, как Кир смертельно побледнел и схватился рукой за горло, словно на нем уже затягивалась петля, когда услышал, кем именно стала та девушка. Вечером он не пошел в сад, заперся у себя, но вскоре к нему пришла Катерина. «Можно к тебе?» «Чего ты хочешь?» — нелюбезно спросил Кир, погруженный в свои мысли. «Да что-то мне не по себе!» — поежилась Катька. «Все мерещится та девица!» «Какая еще девица?» Кир медленно поднял голову. Я ее видела на самом-то деле. Катька села рядом с Киром и обхватила руками плечи. Она на дереве сидит. «Да чего ты мелешь то Не сидит она ни на каком дереве. Как бы она туда залезла в своей рубашке? Наслушалась бреда всякого и сама болтаешь непонятно что. Иди уже, я погулять пойду». Кир покосился на Катьку. «Нет, не уходи. Я боюсь». Катерина говорила чистую правду. Ей действительно было очень страшно. Как-то разом стало ясно, что если сейчас Кир уйдет то они его потеряют. Совсем и навсегда. Слезы хлынули таким градом, что Кир смутился и растерялся. «Кать, да ты чего? Что ты плачешь, глупенькая? Чего испугалась? Вранье это все, а? Да ты же сама можешь убедиться. Пойдем со мной и увидишь что нет там на дереве никаких девушек. Ой, ну да, темнеет уже. А, у тебя же зеркало есть. Посмотри и успокойся». Катерина чуть ура не закричала на радостях, что Кир сам это предложил торопливо достала зеркальце и попросила показать старое дерево у ручья в конце сада. В полусумраке дерево было видно вполне ясно и очень отчетливо было видно белое пятно в ветвях вяза. Что это? Кира отчаянно жалел, что у зеркальца нет такой функции, как у смартфонов, развел пальцы по поверхности и изображение приблизилось. Но Катька и так справилась. Попросила показать, что там на ветвях, и зеркальце тут же исполнило ее просьбу. У него, у Кира... Так никогда не выходило. Только вот глянув на получившееся изображение, Кир мигом забыл и про смартфоны, и про прочее. Улита? Да. И она, и не она. Острые когти сжимаются и разжимаются на древесной ветке, словно на чьем-то горле. И взгляд такой голодный, хищный. Кого это она так ждет? Против воли спросил Кир. И вдруг сообразил, кого. А сообразив, похолодел от ужаса. Кир, что ты? Ты бледный стал, как бумага. Катерина сочувственно погладила его по плечу, и тут Кира как прорвало, он и сам не ожидал, что сможет все это рассказать, но Катька умела слушать, и что еще важнее, чувствовалось, что он для нее важен и дорог, и рядом с ней именно от этого немудрящего сочувствия вдруг стало тепло. Никогда бы он не сумел сказать это Степану, а Катьке выложил. А потом словно дышать стало легче, когда она разбивала в дребезги все его завистливые и мучительные воспоминания. И оказалось, что Степану первому подносят все просто из-за того, что он на полгода старше, обычай такой. И лошадь он выбирает первым, потому что на это внимание не обращает. Первым подошел, да и протянул руку к поводу. «Кир, это же ты, разведчик, ты можешь такое замечать, а он-то приличная растяпа. Вот попроси его вспомнить, кто первый лошадь выбрал. Ни почем не вспомнит. А тут еще девица эта». Она же там, и для нее это уже не закончится никогда. ужас в чем? Это навеки. И раз ей так плохо, она злится, что другим хорошо. И получается, что единственной радостью для нее становится что? Сделать еще кого-то похожим на нее? Погубить? Чтобы ни одной ей плохо было? Кир чувствовал себя, как после высоченной температуры. Словно ушел мучительный жар, а с ним и бред. «Да, именно. Вот ты. Ты бы захотел убить Степана. А она бы непременно пыталась бы тебя к этому вынудить». Киру стало так нехорошо, что аж затошнило. Он действительно видел в последнее время жуткие сны про себя, улиту и нож. Именно для побратима. Он тяжело задышал, стараясь избавиться от мерзкого ощущения. «Тише, тише!» Катерина легонько погладила его по волосам. Так его бабуля делала. И Катькина рука словно смахнула морок, его давивший. «Давай-ка ты отдохни. Хватит себя мучить». «Не, я спать не могу», — заплетающимся языком пытался проговорить Кир. «Кир?» «Можешь, конечно. Все, все, спи!» Катерина посмотрела на приоткрывающуюся под лапой Баюна дверь. «Отлично!» И он вроде правильно себя повел. «Ну, будем смотреть, как дальше сложится». Баюн махнул лапой, проявил сон Кира и удовлетворенно хмыкнул. «У тебя есть одно важное качество, радость моя. Ты, если уж сочувствуешь, то от души и по-настоящему. Вот он и согрелся. Глядишь, и сумеет прогнать свой морок». Утром Кир проснулся, словно после болезни. Даже голова кружилась. «Катерина» Катерина чуть не силой вытянула его позавтракать. «Степан сто раз к тебе заходил, все надеялся, что на соколей на охоту выманет. Но ты так крепко спал, что он не решился будить», — сказала Катерина. О том, что Степан как раз очень даже собирался будить почему-то вдруг заспавшегося жаворонка Кира и всерьез собирался вылить на побратимо ведро холодной воды, Катерина предпочла не упоминать. А в мыслях Кира снова шевельнулся ядовитый червячок. «Да, хотел он как же». Он сам хотел поехать, а от тебя избавиться, — подумалось Киру, но он решительно отогнал глупую мысль подальше и вдруг сообразил, что даже как-то соскучился по Степану. Он же в последнее время, даже если и был рядом, то в голову все мерзость какая-то лезла, а самого побратима он не слушал, да и не слышал толком. «Наверное, поеду я его догоню. Он же вряд ли давно уехал. Как ты думаешь, меня Сивка подвезет?» «Давай я тебе подвезу. На Воронко. Он как раз хотел меня покатать. А там лишних коней брали, я видела, как сокольничьи собирались. садим тебя у них, а сами полетаем подальше от людей». «Хорошо, давай». Кир быстро собрался, и уже совсем скоро они подлетали к всадникам, неспешно едущим по дороге. «Кир, как я рад, что ты приехал!» Степан так обрадовался по-братиму и тому, что тот не мрачный, а напротив улыбается и шутит. «Ну, наконец-то, а то без тебя все не так!» — сказал он Киру уже потише, чтобы вячку не обидеть. Катерина охоту не любила, поэтому быстро уехала, но в зеркальце посматривала, как Кир справляется. Именно поэтому и увидела, как охотники, проезжая между быстрой бурной речкой и каменным холмом, попали под небольшой камнепад. Как Степанов коня ступился и сбросил седака в реку, и тот, ударившись в виском о камень, беззвучно ушел под воду. «Воронко, назад!» Катерина крепко сжимала зеркальце, опасаясь выронить на такой скорости. Все просило его показать Степана, но зеркальце показывало только воду, как вдруг над поверхностью возникла поникшая голова Степана, которого удерживал Кир. Катя сообразила, что прошло не так уж и много времени. Это ей показалось, что чуть ли не час. Киру приходилось туго, стремительное течение, и торчащие из воды камни не давали ему подобраться к берегу. Нет, сам-то он плавал как выдра и смог бы выплыть даже в такой ледяной каменной мешанине. Но надо было во что бы то ни стало вытянуть Степана. В конце концов, ценой рассеченного об острый камень предплечья и кучей ушибов и ссадин, Киру удалось подобраться к берегу. «Давай, немного еще, подтолкни его!» — кричали ему с высоковатого берега. Кир удерживал одной рукой Степана, а второй из последних сил вцепился в каменистый выступ, не давая течению их унести. Он отлично понимал, что если и сможет подтолкнуть Степку вверх, то при этом его самого уже перехватить не смогут. Силы были на исходе, разбитые о камни руки они мели, предплечье залито кровью, которая слизывается ледяными языками воды. «Оставь его, ты не сможешь его спасти, спасайся сам!» — зашумело в ушах. «Разожми правую руку, отпусти его, он может уже мертв, может даже живой водой его не спасти, а ты жив, хватайся за выступ обеими руками, и тебя вытащат, и никто не обвинит тебя, ты сделал все, все, что мог, разожми правую руку, ты ранен, ты окоченел, ты не можешь больше, разожми правую руку, отпусти его!» «Я не могу! Я не могу его бросить!» – простонал Кир и из последних сил подтолкнул вверх ставшее немыслимо тяжелым в мокрой одежде тело Степана. Того сразу же подхватило множество рук, а Кира унесло течением дальше, туда, где берег становился совсем крутым, а вода ревела, словно загнанный дикий зверь. «Нет, Кир!» – царевич Вячка гнал коня, пока перед ним не возникла отвесная скала. «Нет!» Катерина видела все, что случилось, и даже больше – Она увидела, как закашлялся Степан, когда его положили на берег, и перевернули лицом вниз. Видела, как пытается удержаться на поверхности Кир, но сил у него все меньше и меньше. Темноволосая голова погружалась в воду, и Катерина непроизвольно задерживала дыхание, пока он не выныривал вновь, но было понятно, что долго ему не продержаться. Воронко ринулся вниз и летел, почти касаясь воды». Конь увидел Кира, снова уходящего под воду, рванул вперед, зубами успел прихватить его одежду и выдернул вверх, закинув себе на спину. Катерина вцепилась в мокрый ледяной кафтан Кира обеими руками, обняла его, удерживая на конской спине. Воронков три прыжка достиг плоской скалы, где можно было расположиться, и бережно спустил Кира на землю под высочайными соснами. «Кир, как ты?» Катерина осторожно снимала с него кафтан, превратившийся в драную тряпку от ударов об острые камни. Потом поняла, что снять так, чтобы не потревожить друга, она не сумеет. Выудила ножницы из сумки и попросту срезала эти лохмотья, бережно отстегнув перышко-пряжку. «Кир! Катька! Ты? Откуда ты тут взялась? Да и вообще, где мы?» Кир попытался голову поднять, но она сильно кружилась, да и руки не очень-то слушались. Тут же подвернулся локоть, и он чуть не грянулся затылком о камень. Хорошо, что Катерина успела поймать его за плечи. «А тебе не кажется, что ты сегодня уже достаточно об камни бился?» Она пыталась не заплакать, старательно изображая деловитость. «Не волнуйся, Степан жив, я видела». «Слава богу». Кир закрыл глаза. «Да, и ты его спас!» Катя потянулась было к приготовленным флаконам живой и мертвой воды, но Воронков фыркнул «Люди видели, что он поранился. Будет очень странно, если вернется он абсолютно целый и невредимый». Тем более, что царь царица точно пошлют лекарей, чтобы его осмотреть. «Да, Воронко прав. Спасибо тебе большое за совет, а главное за то, что вытащил. Если бы не ты, я бы уже рыб кормил». Кир повел плечами, определяя, где не болит. Не нашел такого места, вздохнул и с трудом сел. Замерз в ледяной воде так, что зуб на зуб не попадал. Катька тут же набросила на него теплый плащ. «Ладно, тогда тебе придется выдержать мою перевязку. Ты даже переодеться сразу не можешь, рука ранена. Потерплю». Кир поднял голову и прижмурился. Солнце пробивалось сквозь сосновую хвою, слепило короткими яркими лучиками глаза, и, несмотря на то, что болело все, и чудачка Катька, буквально не дыша, бинтовала ему руку, он себя давно так хорошо не чувствовал. Словно страшный поток внизу отшелушил с него все его мучения, метания, глупые мысли, зависть, а вдобавок еще и дикое чувство вины перед Степаном. Он покосился на Катьку. Старается, аккуратно заматывая его предплечье длинной полосой ткани. «Кать!» «А, что, больно?» Катя осторожно завязывала бинт. «Нет, что ты, все отлично. Я это... Я хотел сказать спасибо». «Да ладно тебе! Я-то что? Это все воронко!» «Нет, я сейчас не про это. Я о том, что у ручья было». Кир помялся. «Я не знаю, понял бы я сам, что она такое. Скорее всего, нет. Мне погано очень было. А что со мной? Не соображал. Кать, пока тут Степана нет, я хотел тебе сказать, что ты мне стала не просто другом. Я всегда мечтала иметь сестру». «Нет, я знаю, что у нас есть родство, ну, отдаленное». «Но это очень уж отдаленное». Он запутался, замолк. Катерина слушала, слушала. «Кир, ты понимаешь, что ты сейчас делаешь?» Наконец не выдержала она. «Ты начал говорить слова побратимства Ты в них уверен?» «Я?» «Да. А ты?» «Может, тебе не хочется?» Он бы никогда не решился с Катькой заговорить на эту тему, если бы не то, что он пережил только что в реке. Адреналил пьянил, словно настоявшийся мед. Но Кир вдруг перепугался, что навязывается. Он всю жизнь страшно боялся, собственно, ненужности. Боялся, когда ругались и расходились в разные стороны родители, а он оставался один. И когда они развелись окончательно, тоже боялся. Это немного поутихло, когда он попал в лукоморье и подружился со Степаном и Катькой. Но после того, как Степан стал официальным Катькиным спутником, нахлынуло снова. Опять он получается лишним. К тому же он вспомнил, что Катька говорила, когда они со Степаном надумали побрататься. Что это очень серьезный шаг и навсегда – Он совсем смутился, сообразив, что она точно не захочет. «Зачем ей это?» «Вот дурень-то!» Катерина обняла его за плечи, сказала четко и ясно. «Ты мне брат, настоящий брат и близкий мне человек. Я хотела это сказать уже давно, но боялась, что тебе это не нужно. Мне?» Кир чуть отстранился и с таким изумлением на нее посмотрел, что она рассмеялась. «Мне не нужно? Я так хотел это услышать! Мне так нужно! Ты мне сестра!» Что-то изменилось, он это понял. В его жизни ясно и определенно возникло абсолютно четкое понятие «сестра» — Катька. Воронко кивнул головой. «Я давно видел, что дело к этому идет. Правильно сделали». «Ой, Степан!» — вскинулась Катерина. «Он же не знает, что ты жив». «Елки-палки!» Кир попытался было вскочить и взвыл. Болело все. «Нет, братец, ты так не скачи, раз уж тебя сказочной водой не обрабатывали. Давай-ка потихоньку». Катька приобняла его и помогла дойти до камня, с которого Кир забрался на спину Воронко. Пряжка, пристегнутая к поясу, уже заменила на нем одежду. Катерина села за ним, решив, что так лучше Кира придерживать, если что. И воронков взвился в воздух, унося брата и сестру прочь. Степан сидел, прислонившись спиной к камню, и тупо смотрел на реку. Он никак не мог уяснить, что Кира нет в живых. Поначалу он попытался было рвануться за ним, но его не пустили силой куда там? Голова раскалывается от боли, на виске рана, сам весь битый о камни. Да, никуда бы он не доплыл, разве что сразу на дно. Но как же так? Кир, побратим, только что спасший ему жизнь. Он не может быть мертв. Он, Степан, точно бы чувствовал это. Или нет? Может, Киру и не было больно? Он просто перестал бороться, ушел на дно и все. Степан схватился за голову. Он вспоминал, как тонул сам, вспоминал холод, охватывающий тело, пузыри воздуха, уходящие вверх. «Степан, мы его ищем. Отряд поехал в объезд к...» вячку замялся. Степан выглядел плохо, и то, что ему предстояло услышать, его уж точно не порадует. «Куда?» «К водопадам. Они не очень высокие, но...» «Ты можешь мне по-человечески сказать?» Степан сердился. Он чувствовал, что у него хотят отнять последнюю надежду. «Ну, могу. Короче, там никто не выплывал еще живым. Прости. Под водопадами на дне камни». Вячко выпалил это одним духом и замер, глядя на Степана. Тот и так бледный был, а сейчас вовсе стал словно снег. И тут заорали оставшиеся с ними люди, заорали и радостно стали тыкать пальцами в небо. Степан с трудом поднял голову и увидел воронова сказочного коня, который легко нес Кира и Катьку. «Кир! Живой!» Только и смог сказать средний царевич Золотогорного царства. Байон только за голову хватался. «У меня нет слов, а это о чем-то договорит!» Чтобы у меня их не было, это надо или их все исчерпать, или так меня изумить? Нет, даже так меня изумить, что ни в сказке сказать, ни пером, знаете ли, описать. Вы же поехали на соколиную охоту. Это птички такие, да? Как можно было угаразиться рухнуть смертельный поток? Да счастье, что живы остались. И правильно, Воронко не дал вас живой водой лечить. Чтобы побольнее было, может, запомните, что надо осторожнее? Это он собирался за вами присматривать и уснул, «А уснул он, потому что обожрался, а обожрался, потому как по жизни обжора и лакомка, а ему икры два ведра презентовали, и он их почти что целиком оприходовал», — доверительно сообщил Бурый мальчишкам Екатерине. «Да ты! Ты!» — Баюн зашипел на волка и выскочил из светлицы, которую временно превратили в лазарет. «Вот именно! А слова у тебя закончились под слоем икры, им просто негде развернуться!» — вслед коту насмешливо крикнул Бурый. Он странновато поглядывал на Кира и даже как-то принюхивался к нему, а потом шепнул на ухо, пока Степан что-то рассказывал Катерине. «Добро пожаловать в семью!» «Ты что, в зеркальце видел?» – удивился Кир. «Нет, запах изменился». «У кого?» – не понял тот. «Ну не у меня же, у тебя, у кого еще-то? Побратимство тут реально многое меняет, и это навсегда». Волк покосился на Катерину. «Братья бывают разные. Будешь плохим братом – убью», – буднично пообещал Волк. «Да ну тебя!» — не испугался Кир. «Мне знаешь, как важно, чтобы это было. Как вот сформулировать, что, попав в Катькин дом, он не завидовал. Нет, он мечтал. И не о том, чтобы стать частью этой семьи. Глупо мечтать о том, что невозможно. Он же тогда не знал о том, что невозможного тут почти не бывает. Нет, он мечтал об уверенности в том, что для него двери этого дома не закроются». «Знаю», — буры вздохнул. «Еще как знаю. Можешь не пытаться объяснить. Отогреваешься там, где тепло. Правда?» Он покосился желтыми глазами на паренька. «Правда». Тот кивнул с облегчением и постарался запомнить фразу. Степан злился и не понимал, что происходит. Катька и Кир вели себя странно. Очень странно. Причем похоже, что на это никто, кроме него, и внимания никакого не обращал. Словно это нормально, что Кир может обнять за плечи Катерину, что она шутливо гладит его по волосам, а он укладывает ей на колени голову и так валяется на траве. последнее Степана взбесило не на шутку. «Ладно, он ранен!» И ранен, потому что меня спасал, следовательно, морду ему начистить не могу. Но куда волк-то смотрит? Мне, значит, и подойти лишний раз нельзя. Он глазами сверкает, как светофор. Раз, и уже красный цвет, уноси ноги да подальше. А Кир тут... Что только не делает. А что изменилось-то? Подразнить его еще, что ли?» Лениво рассуждал Кир, безмятежно глядя в небо. «А, как ты думаешь, сестрица? Ему давно не было так дивно хорошо». «Думаю, что я-то ладно, а вот тебя он поколотит скоро», — рассмеялась Катерина. «Как только у тебя рука заживет, так и будет тебе справедливое возмездие за твое легкомысленное поведение». «Бабушка еще надвое сказала, кто кого поколотит», — хмыкнул Кир, покосился на сердитого Степана и махнул ему рукой, мол, подойди поближе. «Чего тебе?» — Степан тащился нога за ногу, мрачно разглядывая Катьку, облокотившуюся от дерева, и Кира, голова которого удобно расположилась на Катькиных коленях. «Да вот все думаю, когда же ты меня поздравишь?» Кир наслаждался гаммой разнообразных чувств, которая явственно отразилась на лице побратима. С трудом сдерживаемый гнев, недоумение, догадка и откровенная ярость. И с чем же, если не секрет? Степан из последних сил держался, чтобы не ударить этого паразита. Да с тем, что у меня такая клевая сестра. Кир наслаждался. Ясно же, что пришло в голову этому чудаку Степану. «Надо же, глупости-то какие!» «Но он так роскошно ведется, что аж хочется еще поприкалываться!» «Шестиюродная?» – прошипел сквозь стиснутые зубы Степан. «Нет, названная!» Кир перестал улыбаться, приподнялся на локте здоровой руки и уже серьезно смотрел на побратима. До того дошло не сразу, а когда дошло, он расплылся в облегченные улыбке «Да ладно! Чего, серьезно? А когда? И почему мне сразу не сказали? Хотели!» «Но не поверишь, вредность пересилила. Ты такой забавный, когда пытаешься мне не врезать. И да, так ревновать вредно для здоровья». Хир хихикал над дивными изменениями на Степановой физиономии. «Ну погоди, пусть только у тебя рука заживет. Я тебе отвечу должным образом. Я уж думал... Ну ладно, за мнем, что я думал». Степан улегся поотдаль в траву и раскинул руки. «Вот же свинтусы! Кать, ну ладно, этот вредный тип. ну ты-то как могла так надо мной издеваться? Я ж переживал!» «Да кто ж тебе просил так переживать? Спросил бы!» — Катерина посмеивалась. «Я не боюн, я мысли читать не умею, и что-то там себе изобрел, и не знаю, и знать не хочу. А то, по-моему, ничего хорошего ты не придумал». «Это да, чуть не свихнулся», — счастливо улыбался Степан. «Жду подробностей. Колитесь уже, я же тоже вроде как непосторонний». Он долго обдумывал новости, а потом, довольно хмурый и озадаченный, отправился к волку. «Можно спросить?» «Валяй?» — Бурый лениво поднял на него глаза — «Я побратим братьям Киру, а они с Катькой...» «Это что, получается, она мне теперь тоже сестра, что ли?» Он сморщился. «Нет, успокойся, так это не работает», — Бурый фыркнул. «Мне, кстати, Кир тоже по-прежнему только ученик, так что ты ему передай, что пусть сильно не расслабляется, гонять буду даже больше, потому что раз принял на себя такую ответственность, то должен соответствовать». Кира переданное предупреждение ничуть не напугало. С его точки зрения, дело того стоило. Веселена никак не могла понять, почему Катерина выспрашивает у нее все подробности истории с Улитой, но решила, что сказочница просто любопытно и сильно бы удивилась, увидев, как вечером, когда легкие сумерки уже сменялись ночной темнотой, Катя осторожно прокралась из своей светлицы в сад, а там торопливо и беззвучно побежала по дорожкам к отдаленному ручью. «Царевна Улита, я знаю, что ты здесь, выходи!» Катя не удивилась, когда из-за дерева осторожно выступила девица, кротко потупившая взгляд. «Кто ты, дева? Ты тоже расстроена?» – прошелестел сочувственный шепоток. «Я? Нет. А вот ты сейчас расстроишься». «Почему?» – удавленница древесная русалка подняла глаза, сверкнувшие неживым голубым отсветом в лунном свете. «Слова ее мед, в словах ее яд. Поверишь, и трудно вернуться назад». Туда, где ты нужен, туда, где любим, Затянет дорогу из зависти дым. Слова колдуют утянут на дно, Совьется травы водяное полотно, Сплетется веревка, увязыв в ветвях, Заманит туда, где лишь холод и страх. В словах ее ложь, в них горечь и яд. Поддашься, изгинешь, пути нет назад. Услыши, запомни, не избывшийся сон. Не будешь бороться, и ты обречен». Катерина это произнесла на нараспев, ее слова словно впитались в воды ручья, плеснули там волночками, закружились небольшими водоворотами, зашумели в листве дерева, зазвенели сиреневыми колокольчиками в траве вокруг. «Что ты сделала?» — Улита отдернула руку от ствола старого вяза и с ужасом посмотрела на сказочницу. Как только ты попытаешься еще кого-то отравить своим ядом, вода в ручье, деревья вокруг, травы, цветы, все, что тебя окружает, будет напевать эту мелодию. И твоя жертва услышит мои слова. Они разрушат все твои сети и замыслы. «За что? Я не сделала тебе ничего плохого!» Кроткие глаза улиты, как по команде, наполняли слезами. «Как раз сделала. Ты попыталась отравить моего брата. Но больше у тебя это не получится ни с кем!» Катерина отступила, увидев, как сквозь маску кротости и красоты проявляются истинные черты завистливой и злобной царевны Улиты. «Даже не пытайся! Силой тоже не выйдет!» Ноги Улиты захлестнула высокая трава, остановив ее рывок, а скрюченные тоненькие пальцы, на которых появились длиннющие когти, хлестнула гибкая ветка вяза. «Уходи отсюда! Или сиди так, чтобы тебя было не слышно и не видно, и главное, чтобы вреда никому от тебя не было! Поняла?» Катерина пожала плечами, наблюдая переход, от откидающийся на жертву фурии, обратно к кроткой, обиженной злыми людьми девицы-красавицы. Развернулась и спокойно удалилась к терему. А утром царские садовники с огромным удивлением обнаружили, что заболоченный ручей в конце сада вновь потек быстро, весело и задорно, звеня на россыпях камней. Кот насмешливо выслушивал все новости. «Еще бы! Катерина той немочи бледной никакого шанса не оставила! И вообще была грозна!» «Как ты мог ее одну отпустить?» – удивлялся Сивка. «Почему одну? С ней и волк был, и жаруся. Я осуществлял общее руководство операции из терема», – надолся Байон. «Катюшенька сама мне предложила не ходить». «Ну, конечно! Что еще оставалось, если ты раз десять намекнул, что страсть как не любишь по мокрой от отрасы травки ходить? А если на волке ехать, так от тебя кусты задевать будут». Жаруся плеснула крыльями, отчего кот стал походить на новогоднюю елку. «Уй, да чего ты вредная!» — фыркнул Баюн, косясь на разноцветные блики, скачущие по его шерстке. «Хорошо, что радость моя не такая!»